В течение прошлой недели заявили о своем желании принять участие в экспедиции на Проксиму восемь ученых: р у к о в о д и т е л ь астронавтического отдела Всемирной академии наук Хотенков, а к а д е м и к и ц а г е н ю ч ш а н ц у Надежда Молодинова, диспетчер атомной энергостанции, где работает Зайцев, Магарди из Американской академии, Мадараш из венгерской Вроцлавской и Варшавского университета и Грубер из Института астронавтики в Берлине. В последнее время Алена ведет себя как-то очень странно.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 Пятое января институт физики по предложению Навротила подарил мне замечательный вертолет. Мне сказали, что это награда за о б р а з ц о в у ю и самоотверженную работу. Однако я хорошо знаю, что Навротил просто хотел меня порадовать. Теперь понимаю, какой это чудесный человек. Раньше я считал его немного суровым. Иногда мне даже казалось, что он чуть-чуть ревнует Алёну, но интересуется только наукой. Если бы так. Шестое января Вчера у меня мелькнула мысль, которую я даже не решился записать. Я надеялся, что выброшу ее из головы, но она упорно возвращалась снова, неотвязно цеплялась ко мне, даже не дала мне сегодня уснуть. н у и глупость. Как не быть пробраться на л у ч и улететь вместе с а л л е н о й если бы я открыто попросил зачислить меня в экипаж, меня бы подняли насмех. н а в р а т и л уже много раз говорил, что каждый член экипажа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 Сейчас ситуация изменилась. Алена замечает, что я что-то скрываю, постоянно меня спрашивает, что со мной и не сижу ли я на н е е Жаль, что я не могу доверить своей и это, пожалуй, было бы концом нашей дружбы. 15 февраля. Сегодня был так поражен и обескуражен, что у меня до сих пор дрожат руки. Вчера мы с Алленой договорились о небольшой прогулке на вертолете в окрестности Праги. Утром, когда мы встретились возле ангара,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 Я определил это по карте. А недалеко под нами средневековый замок с т е р ш е к о в Зела в несколько шагов, Алина побежала и воскликнула: "Догоняйте, догоняйте!" Чтобы доставить ее д о в о л ь с т в и я на рош набежал на нее в полную силу. Когда она это заметила, то остановилась и набирала горсть снега. На безоружного не нападаю. Защищайтесь. Только тогда я понял, что она хочет отвлечься, забыть о чем-то неприятном, и ей вправду это удалось. Мы бросали снежками, смеялись как дети. Теперь будем завтракать с аппетитом в с т р а ш е к о в е чудесный ресторан, показала Алена на древний замок. п ы ш н я ю щ а я дорога, окна со стеклами в свинцовом переплете, старинные стены, п р и п о р о ш е н н ы е искристым снегом. Все это произвело на меня сильное впечатление. Не действительно казалось, будто мы с Алленой оказались в сказочном мире, мире королей и принцесс, и жестоких боев на б а с т о н а х Лучшего места для своей и с п ы т и Алена выбрать не могла. ресторане она слово замолчала во время завтрака у нее из глаз выкатились две слезинки и я сделал вид, что не заметил этого. Что вас мучает? Спросила немного погодя. Ничего меня не мучает, сказала она тихо и попыталась улыбнуться, И о п я т ь разругалась с Навротилом. Я начал утешать ее, но она покачала головой. На этот раз д е л о в с т ы т с е р е з н и боясь, что Навротил навсегда р а с е р д и л с я на меня. Вчера вечером я сказал ему, что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 б о ю с ь однако, что я слишком эгоистичен и слишком труслив, чтобы поступить по-другому. 6 марта Алена не отказалась от своего решения, а я все еще не нашел себе силы, чтобы успокоить ее. р а б о т а ю вместе над подготовкой полета с еще большим р в е н и е м чем раньше, чтобы хоть чем-то отблагодарить Навротила, но несмотря на все это, мне кажется, что между нами пролегла какая-то тень. н а в р а т и л все время внимателен и ласков к о мне.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 Боюсь, что не смогу принять участие в заключительном монтаже в мастерских на Луне, потому что н а в р а т и л меня туда, видимо, не пригласит. 21 марта. Судьба мстит не за мое трусливое поведение. Я попал в странное положение. Должен стать предателем или доносчиком. Вчера Алена улетела в Москву в ядерный институт, где п р о е к т и р у е т атомные реакторы для луча. Я гулял вечером по Праге один, направился к Петершну, и хотел осмотреть дворец чешской славянской культуры. Когда я поднимался по б р а м о р н о й лестнице, то обратил внимание, что за мной попят там все время идет какой-то человек. В первое мгновение я заподозрил, что это шпион, чтобы знать, действительно ли за мной следят, я неожиданно а повернулся и пошел по лестнице вниз. Мужчина на мгновение остановился, затем снова направился за мной. Под п е т е р ш и н о м я свернул налево в сторону средневековой части Праги. Незнакомец настойчиво шел за мной, это меня, конечно же, разозлило. Я остановился, подождал, пока он меня догонит, и уже открыл был рот, чтобы обругать его, но он меня опередил. в й господин Сьерсон, не правда ли? Зачем спрашиваете, если знаете это так же хорошо, как и я? Сказал я сухо. Кто вам приказал ш п и о н и т за мной? Мужчина покачал головой. я хотел бы с вами познакомиться, потому что мы не только земляки, но даже родственники. Я о л а ф д и е т р и к с с о н Неожиданно заговорил он на норвежском языке.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 Я сначала подумал, что на него просто п о в л и я л о окружение дух прошлого, однако теперь я уже понимаю, что он умышленно завел меня в то кафе. Вы довольны, дядя? п р о с и л о л в и не дожидаясь ответа продолжил: б о и ш ь что этот мир не для вас, что вы в нем чувствуете себя чужим? Я согласился, потому что такое чувство еще недавно охватывало меня довольно таки часто, но я сразу же начал п р а в д т ь с я И все-таки я уже начинаю понимать вашу эпоху.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 с т р е м и т с я не только жить, но и повелевать другими. И теперь рождается сильные духом избранники, каким суждено было бы властвовать над человечеством. Но у них нет условий для развития, и их благородные порывы подавляются в з а р о д ы ш е Проблемник замолчал, чтобы дать мне возможность смыслить его философию, должен признать, что я его не очень-то и понял. И ь я никогда не с т р е м и л с я к власти над другими людьми, казалось, о л о вчитал мои мысли.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 Не станете под н о с и к о м и то, что я вам сейчас открою, не расскажете никому. Ни наортилу, ни барышня с в а з и л о в о й с которой, как я замечаю вас, достаточно близкое отношение. Мы вот только друзья. Запротестовал я. Можете спокойно говорить, с тем, что я где-то услышу, на базар не хожу. Да, это правильно, сказал он. Видно, что я вас не ошибся. И продолжил.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 Среди нас есть много специалистов энергетиков, которые сумеет вернуть славу атомному оружию. Университетская библиотека видел снимки двух страшных взрывов атомных бомб Хиросимой и Нагасаки в Японии. Вспомнил о них и меня охватил ужас. Неужели вы снова хотите убивать матери и детей? о в о л о схватил меня за рукав и больно жал. Ради бога тише, чтобы нас никто не услышал, с о ш и п е л он мне на ухо. Возможно, в этом не будет необходимости. н а с вами так или иначе ничего не случится. Попытался он меня успокоить. Впрочем, сейчас ваши нервы еще слабые, вы слишком сентиментальны. Неужели вас волнует судьба нескольких миллионов незнакомых людей? Людей м и р е достаточно. Раз вы плачете над котом, который забывает н а б о й н не с т а л о дурно я признаюсь, начал побаиваться своего проплемянника. Вы меня разыскали, чтобы рассказать только это. Пробормотал я осторожно. Про себя я уже прикидывал расстояние от стола до двери, чтобы при случае сбежать. Но о а все время держал меня за запястье. Я, н а д а я с ь н небольшой помощи с вашей стороны, сказал он с ледяным спокойствием. Я упорно не отвечал, решил молчать до конца этой странной беседы. Я известный сотрудник исследовательского ядерного института в Петербурге. Продолжал он неумолимо. Завтра или послезавтра попрошу принять меня в экспедицию на Вратило. Я не полез бы туда. Для нашего брата это слишком рискованное дело. На мне поручено очень важное задание.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 Воспоминание о б о л о н е опять немного приободрило. Не сердитесь, о л о в но то, чего вы от меня хотите, просто невозможно. Проплемянник прищурил глаза и пристально посмотрел в на его в лицо. Дай вам двадцать четыре часа на размышление. Завтра в это же время жду вас здесь. Моя просьба проста. Запомните, во-первых, я хочу, чтобы с помощью своей невесты рекомендовали меня для участия в экспедиции. Это будет не трудно сделать, ведь мы земляки.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 В случае вашего о т к а з а сотрудничать с нами, я не могу поручиться за безопасность барышни Свазиловой. Случайное несчастье вы не предотвратите, даже если меня арестует при посадке на корабль. Не забывайте, что я не единственный братству. Я устал и направился к выходу, про племянник задержал меня. Пусть вам не придёт в голову натравить на меня людей на улице. Если я до полуночи не вернусь на у с л о в л е н н о е место, не р у ч а я с ь за Свазилову, да и за вас, дядюшка.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 Спокойно улыбнулся Олов. Итак, сначала несколько вопросов. Почему туда летит Навротил? Я ответил, что н а в р а т и л хочет исследовать другие планеты, жизнь на них, раскрыть новые законы природы, которым подчиняется наша галактика, и в целом с т р е м и т с я расширить горизонты науки. Таинственная планета X посылает нам сигналы, свидетельство существования неизвестных людей. Продолжал мой проплемянник. Именно туда н а в р а т и л направляется в первую очередь.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 Так в о т почему член братства Сильной Руки стремится посетить соседнюю звездную систему? Он хочет обеспечить своим братьям власть над неизвестными людьми. На Земле это сделать не так просто. Дорогой проплемянник, сказал я как можно веселее. Думаю, что вам поручили сверхчеловеческое задание. р а з р е ж е т е вы в одиночку завладеть целым миром? Не забывайте, что вы будете членом многочисленного экипажа, который разрушит ваши планы.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 Он сказал, что таких, как он, много. Если не удастся совершить преступление ему, попробует кто-нибудь другой. Я в отчаянии. Через минуту должен и д т и навстречу. Лучше было бы мне не жить. 22 марта. Сегодня мне уже легче дышится. Я выбрал золотую середину. Обещал помочь о л а ф у и действительно помогу. Думаю, что так мне будет лучше. Попрошу наворотила м е с т о экипажа в лучей для себя. Конечно, я не допущу, чтобы с о м н о й л е т е л а Алена. Кто знает, может, по н е удастся разрушить планы Олафа. Если во время полета не получится его переубедить, за восемь лет для этого найдется более, чем достаточно времени. Разоблачу его перед всем экипажем, не допущу, чтобы преступление свершилось. 29 марта. Олафа приняли. Когда я об этом узнал, у меня по спине пробежали мурашки. а л е н к а снова в Праге, меня мучит совесть. 30 марта. Вчера поздно вечером некто-то подсунул под дверь письмо. Олов предупреждает меня, что в экипаже осталось всего два свободных места и пришло время действовать. Завтра утром я поговорю с н а в р а т и л о м 1 апреля. Я успокаивал себя тем, что н а в р а т и л сочтет мою просьбу первоапрельской шуткой в е ж л и в о откажет. Меня удивило то, что он отнесся к моим словам серьезно и сказал, что не возражает. Но должен получить согласие Тарапкина. Теперь я уже не могу отступить. Вы безалёные, полетите! Спросил меня Навротил, и он надулся как индюк. Однако а Кадемик добродушно улыбнулся и сказал: «Вы просто как дети». Я сразу догадался, что к р ы л а затем неожиданным отказом и знал, что вы оба возьметесь за ум. а л ё н а уже знает о вашем решении. Нет, нет, сказал а быстро. Прошу, ничего ей не говорите. С р а д о с т ь ю полечу с вами и без нее. н а в р а т и л пожал плечами. Я всегда говорил, что вы дети. Может, вы опять поссорились? Уверяю, я не допущу, чтобы а л ё н а вас покинула. Я чувствовал себя беспомощным, как в с препятствуете участию в этом двойне опасном полете. Что я и скажу. Второе апреля. Сегодня утром а л ё н а прибежала ко мне и, не обращая внимания на других монтажников в зале, обняла. Я знала, что вы поймете. Вы храбрец, мой мужественный Алиев. У меня чуть ноги не подкосились. п е р в о г о в з г л я д а было ясно, почему она обрадовалась. Навратил а и все рассказал.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 Перед а л е н о й я казался сам себе глупеньким мальчишкой. Возможно, все кончится хорошо. Мысленно утешал я сам себя. За восемь лет многое может измениться. Возможно, Олаф удастся переубедить. 26 а п р е л я уже почти месяц, как я не брал в р у к и дневник. Признаюсь, даже не вспоминал о нем. И не удивительно, потому что у меня теперь есть лучший слушатель. Жалко, ох, как жалко, что я не могу открыть Аллене самую главную тайну. это и напомнила мне о своем верном дневнике, день великого старта быстро приближается. 1 м а я мы полетим соленой и всем экипажем на Луну, чтобы помочь закончить монтаж. Сейчас о нем пишут все газеты мира, и в телевизионных передачах ежедневно упоминается о нашей экспедиции. о т е н к о в у нам должно быть завидеть. Академия не одобрила его участие в экспедиции. Он должен остаться на Земле, чтобы в случае какого-нибудь н е с ч а с т ь я руководить спасательными работами. Только что мне позвонила Алена и сказала, что Навротил назначил старт на четверг, 15 мая. В этот день Луна, Земля и другие планеты будут находиться выгодном положении с точки зрения расположения гравитационных сил. 14 мая. Корабль уже несколько дней готов и проверен. Вчера во присутствии членов президиума Академии он получил имя, которое уже давно предложил Навротил. Луч. Ведь он словно луч света п о м ч и т с я сквозь безграничные просторы Вселенной. о л о в больше о своем плане со мной не говорил. Пятнадцатое мая через два часа стартуем.